Событие третье. Война между близкими бывает особенно непримирима. Анхин, сегодня тебе твои бабки-говорушки не понадобятся. Я на ужин привел барона Кайзерлинга. Он обещал рассказать занимательную историю про Петра, твоего дядю, и про своего дядю. Ты не против, радость моя? Дураков с шутами нет, раз ты против сердца мое, то я их всех извела. А бабки эти повторяются часто. Да и мало у них хороших историй. Ерунда деревенская в основном. Так что я с радостью послушаю нашего барона. Я думала, он уже в Санкт-Петербурге. Она кивнула на почтительный поклон Геннадия Даниловича. Завтра убываю, Ваше Императорское Величество. Приехал попрощаться с господином Бероном и последние наставления получить. Не готовился к торжественному ужину. А он и не торжественный, все свои. Посидим тихим кружком, да историю твою послушаем. Присаживайся, барон, от меня по левую руку, чтобы тебе не кричать громко. Детям можно ли ту историю слушать? Как раз в зал вошла семья Берона. Жена и старшие дети с няньками чинно по росту, можно сказать, прошествовали к большому, черному почти от времени массивному дубовому столу с такими же массивными на троны похожими стульями. Ничего такого, просто история любви. Ну, присаживайся, да начинай, все уже в сборе. А нет, где Анна? Идут, они с матерью переодевались после прогулки. Бенгина Готлиб в голубом шелковом платье без отмененных при дворе пышных юбок на каркасе и париков смотрелась совсем маленькой и молодой. Анна Леопольдовна с сестрой Анной Екатериной тоже бросили в пышные юбки редиться и вполне на людей походили. Теперь они наплывущие по морю корабли. «Давайте же, Геннадий Данилович, рассказывайте свою историю. А ты, Ваня, переводи хорошо, чтобы все понятно было». «Вы все знаете про юношескую влюбленность государя Петра в Монс», начал от пив сбитня из хрустального кубка Кайзерлинг. «Я ее не видел, но говорят, что она была с такой белой кожей, что похожа была на фарфор китайский, как и все влюбленные мальчишки». Петр был уверен, что и Анна отвечает ему такими же пылкими чувствами. Возможно, так и было сначала. Да, сначала. Барон снова отпил из кубка, но, видно, пожадничал или сглазил кто, но его тут же согнуло от кашля, и Берону пришлось подняться и похлопать Кайзерлинга по спине. Барон, ты или рассказывай, или пей, буркнула Екатерина, старшая сестра Анны Ионовны. Слушай, Ваше Величество! «Рассказывай, Геннадий Данилович, хорошее начало!» — подбодрил скуксившегося сказителя Брехт. Петр даже собирался возвести Анну Монс на трон и, как вы знаете, постриг в не свою законную жену Евдокию». «Тут уж могу дополнить твой сказ, барон!» — неожиданно перебила рассказчика Екатерина. «До замужество Лапухину Просковьей звали, а отца ее не Федором. Точно не помню сейчас, то ли Леонтием, то ли Лаврентием, давно было». Злые были люди и жадные, и сам Илларион, подсказала молчавшая все это время Анна. Точно-точно, Илларион, помню, Л была в имени. Так и Илларион Федор, после нового крещения и сыны его, жадные и злые были люди. Все места хлебные во дворце позанимали, со всех подарки требовали. Так что, когда дядя их в ссылку отправил, то народ никакого сочувствия не высказал к этим стяжателям. А Евдокия долго сопротивлялась, никак не хотела добровольно в монахи не подстригаться. А только вернулся Петр, тогда, помню, из-за границы, а бунт новый Стрелецкий был. Ну, государь в порыве гнева и отправил Евдокию в монастырь. И опять у него не получилось. Последний наш патриарх Андриан заступился за царицу. И только через год все равно Петр отправил несчастную в Суздальско-Покровский монастырь. Туда всех цариц и царевин ссылали и до нее. В том же 1698 году Петр постриг двух своих единокровных сестер Марфу и Феодосию за сочувствие к свергнутой царевне Софье. Решительный был дядюшка. «Ух, перебила я тебя, барон, ты же про другое поди собирался сказывать. Все, молчу, продолжай». Екатерина замахала руками и даже закрылась потом ладонями, как бы показывая, что все даже рот себе запечатала. Петр, по слухам, правда теперь не узнать, точнее не по слухам, со слов дядюшки говорю. Нет, пока называть кто именно не буду, чтоб интереснее было. Так, где я закончил, ага. Собирался Петр посадить рядом с собой Анну Монс на трон, но опасался Набата, что народы и бояре возмутятся со стрельцами. Смутное было время. И к немцам тогда в России не так относились, с подозрением. На Кукуи несколько раз были бунты и сжигали дома вместе с обитателями потому медлил Петр. Почти десять лет медлил. А когда силу почувствовал и собрался официально жениться на Анне, произошло одно событие. Кайзерлинг оглядел слушающих, кто его самого, а кто перевод Берона на русских своих речей. И удовлетворенно кивнув, царская семья внимала, продолжил. Однажды при переправе возле Шлиссельбурга, Свалился с корабельного трапа в холодную весеннюю воду саксонский посланник при дворе Петра. И так как в одежде был и сапогах, и с оружием, то на дно его утащило. Течение там отменное, и утащило сразу. Только весной тело выловили. Только ведь отдал Господу душу не простой человек, а посол. Потому решили бумаги проверить, мало ли, вдруг чего сверхважное есть. Так и оказалось. Среди бумаг посланника саксонского франца Кёнигзега нашлись важные бумаги. Только это не дипломатические тайны, а амурные. В бумагах нашли любовные письма к нему Анны Монс. Письма Анны – целая связка надушенных любовных, дышащих нежностью посланий вместе с медальоном с прядью волос Анны легла на стол Петру. «Как же, как же, помню! Гнев дядюшки был страшен, запил на неделю, и как давай все в дому у себя крушить! Страх божий!» «Ой, я опять влезла!» Екатерина Ивановна схватилась за пирожок и засунула его почти целиком в рот. «Продолжайте, баллон!» «Да, так и было. Гнев императора был ужасен. Он лишил Анну всех привилегий, отобрал все имущество» и приказал посадить любовницу вместе с сестрой под домашний арест. Несчастных женщин не выпускали даже в кирху. Перед этим было бурное объяснение. Петр обвинял изменницу в неблагодарности, плакал. Потом благородно пообещал, что Анна ни в чем не будет нуждаться. А в чем можно нуждаться в заперти, практически в тюрьме? Кормили хорошо и регулярно. Даже на двор под охраной гвардейцев гулять выводили. И все это происходило под строгим надзором князя-кесаря Федора Юрьевича Рамадановского. Однажды Анхин, простите, ваше императорское величество, но так ее называл ваш дядюшка. Однажды узница решила вернуть себе царскую любовь и занялась ворожбой. Как ее мать Матильда, Анна Ивановна была очень суеверной. Может, колдовство и существует, но в этом случае не помогло, а навредило. Последовал донос на Анну с матерью, в результате чего родилось следственное дело. По нему было арестовано около 30 человек. Каменный палац, подаренный государем, был конфискован и сейчас переделан в анатомический театр. Как вы знаете, были отобраны и деревни. Но даже это для самой Анны Монс закончилось благополучно. Петр все-таки питал к ней нежные чувства. Надо сказать, это имеет отношение к дальнейшему рассказу, что связь Анны Монс с Кёнигсегом началась в то самое время, когда Пётр был в Кёнигсберге. Он тайно под чужим именем работал на верфях, учился кораблестроению и артиллерийскому бою, фортификации и мечтал, конечно, о том, как воздвигнет свою новую столицу. Где будут такие же, как в Кёнигсберге, аккуратные дома, в домах появятся картины и фарфоровая посуда – Люди научатся пить кофе и пиво, слушать музыку и танцевать под физгармонию. Петр был в восхищении от Кёнигсберга. Это был первый европейский город, который он увидел. Брехт, воспользовавшись тем, что рассказчик вновь потянулся за кубком, оглядел сидевших за столом. А ведь он переводит только для Анхен. Даже ее сестра Екатерина отлично знала немецкий, хоть прожила в Немечине гораздо меньше. Анна Монс безвылазно просидела в своем каменном доме два года. Дом этот, как вы знаете, построен тут недалеко, в немецкой Слободе, на деньги российской казны. Даже лифт в доме имелся, которым наверх в комнату Анны кофе подавали. Потом ее переселили в соседний дом, купленный у, не помню, тоже торговицы с Кёнигсберга. Через год примерно Петр сделал послабление в тюремном режиме бывшей любовницы. Он разрешил посещать ее кое-каким гостям. Вот мы и дошли до моего дядюшки. Гости охотно посещали несчастную узницу, и в их числе был прусский посол Георг Кайзерлинг, друг утопшего Кёнигсега. Да, и из того самого Кёнигсберга посол. Немолодой, хромой. Он посещал Анну на правах утешителя. Дядя говорил, что был дружен с францем, с утопленником, с любовником. И в это же время братец Анны Вильям решил воспользоваться моментом, как в хорошей пьесе Шекспира все разыграл. Сестре Анне он рассказал о том, что только Кайзерлинг может добиться от Петра снятия опалы, а послу Пруссии Георгу Иоганну фон Кайзерлингу намекнул, что Анна очарована достоинствами посланника Пруссии. И даже хромота от раны, полученной в бою, только придает ему мужественности, как и благородная седина. Дядя, поверив во все это, сделал Анне Монс, несчастной узнице, предложение. Она... Утомленная десятилетним положением фаворитки, а затем тремя годами заточения, была готова выйти за того, кто предложит ей достаток и место в обществе, и лучше за границами варварской России. Получив письменные прошения о браке от Кайзерлинга и Анны Монс, Петр бросился к Анне, кричал на нее и сетовал, что тоже имел серьезные намерения относительно их общей судьбы и опять плакал. Как же он хотел видеть ее государыней, а она предпочла Кайзерлинга, храмового старика. Но Анна была непреклонна, за что и заслужил от бывшего возлюбленного порицания. Чтобы любить царя, надо иметь царя в голове. «А что же ваш дядя?» – пискнула Анна Леопольдовна, когда Кайзерлинг тоже решил пирожка отведать. Георг Иоганн фон Кайзерлинг отправился к Петру, просить согласия на брак лично, но попал под горячую руку. Разговор с Петром, который, по словам дяди, был с глубокого похмелья и потому злой как собака, закончился потасовкой. Причем Кайзерлинг, над которым подтрунивал Меньшиков, намекая на несостоятельность посланников постели подлой девицы Монс, ской он Меньшиков якобы и сам неоднократно тешился, обозвал Алексашку нехорошим словом по-русски и сцепился с ним в рукопашную, защищая честь невесты. Петр вмешался в драку, стал помогать Меньшикову. Вдвоем они к кайзерлингу напинали и нападали, и даже спустили его с лестницы. «Ужас какой! Сколько же лет было тогда вашему дяде?» Екатерина схватилась за голову. «Он сорок пятого года, за шестьдесят. Старенький». Этим не закончилось. Внизу на дворе на него набросились гвардейцы, а после и Меньшиков спустился. И они продолжили избивать и пинать хромого старика. Любой другой человек после такого конфуза должен был уехать из России. Но прусский посланник Кайзерлинг ограничился тем, что проинформировал своего короля об инциденте. При этом даже чуть сгладив его, но ни слова не написал о причине конфликта, а Менщикова вызвал на дуэль. Из Пруссии на имя Петра пришла Депеша, содержание которой я не знаю, а после возмутились саксонский и австрийский посланники. Чтобы погасить начавшийся международный скандал, все же царь и солдаты избили дипломата. Петр запретил Алексашке драться с кайзерлингом. А виноватыми были объявлены те гвардейцы, что стояли в тот день в карауле и помогавшие Александру Меншикову пинать дядю. Их даже приговорили к плахе, но за бедняк заступился прусский король Фридрих I и казнь отменили. Лишь через несколько лет Петр дал разрешение на брак. В июне 1711 года Кейзерлинг женился на своей драгоценной Анхен в немецкой Слободе. Счастье было недолгим. Через несколько месяцев он скончался по дороге в Берлин. Эту историю он рассказал мне лично. «А ведь история на этом не заканчивается, правда?» Выслушав перевод Брехта, улыбнулась Анна Ивановна. «Можно и так сказать». Почти три года Анна фон Кейзерлинг вела тяжбу за Курлянское имение мужа со старшим братом покойного, ландмаршалом прусского двора, другим моим дядей. В марте 1714 года она победила, и опять счастье продлилось недолго. В августе этого же года Анхен умирает от чехотки, так и не побывав в своем имении. За эти три года безутешная вдова нашла себе утешителя. Капитан Карл фон Миллер, пленный шведский офицер, проживал в ее родной вотчине, немецкой Слободе. Я видел его. Высокий, с совершенно седыми волосами, несмотря на молодость. И лицо такое злое, что ли. Настоящий викинг. К тому времени красота кукуевской принцессы несколько поблекла. Резвости и веселости значительно поубавилась, и Анхен уже никто не осыпал подарками. Теперь уже она делала подарки своему шведу. Среди ее подарков Миллер учислились камзол штофовый, золотом и серебром сшитый кувшинец да блюда, что бороды бреют серебряные и другие вещи. Мне как наследнику список достался. Надо сказать, что после смерти она завещала все капитану. Там, поверьте мне, было что завещать, только алмазов, бриллиантов, золотых и серебряных вещей в черепаховой шкатулке Анны Анны. было на 5740 рублей. Вся тайная канцелярия имела годовой бюджет в 5000 рублей. Там были и подарки адмирала Лефорта, и царя Петра, и кёниг Сега, и фон Кайзерлинга. Мой отец отсудил все это у шведа, точнее у его новой возлюбленной, когда тот тоже вскоре помер. Жениться не успела, завещание было поддельным. Похоронили Анну на евангелическо-лютеранском кладбище в немецкой Слободе. Она умерла в родной немецкой Слободе на руках больной старухи матери и пастора. «Барон, у нее же были дети?» Потерла лоб императрица, пытаясь вспомнить их судьбу. «Да, у Анны было... есть. У Анны есть трое детей от разных мужчин. Один, первый от Петра, его зовут Яков, второй от Кёнигсега». И третий от моего дяди. Этот мальчик сейчас у меня в имении. Я воспитываю его как своего сына. Про Якова я точно знаю, что Петр при жизни еще на просьбу Анны о сыне наложил резолюцию. Она нашлась среди бумаг, мне доставшихся. Всего Немцова сына Якова отправить в учебу морскому делу в Голландию, пансион и догляд надлежащий обеспечить. А про ребенка Франца кёниг -Сега, ничего не известно. Должна быть умер или умерла во младенчестве. Могу и я продолжить эту историю. Вытирая руки салфеткой, вновь напомнила о себе Екатерина Ивановна. Свидетелем этой истории я была лично. В 1724 году, за год примерно до своей смерти, дядя казнил брата Анны Монс, Виллима за любовную связь с императрицей Екатериной Первой. По бумагам тайной канцелярии он был осужден за взяточничество и кражу госимущества. Правда, в них не говорилось, какое государственное имущество украл у Петра Вильям Монс. Екатерина любила быть в обществе камергера Монса, и однажды Петр Алексеевич застал ее с ним. Форма обхождения Монса с императрицей, наверное, выходила за пределы того почтения, которое мужчина был обязан своей повельнительнице оказывать. В противном случае монарха не могло бы удивить то обстоятельство, что он встретил услужливого камергера в комнате своей супруги. Монс был обезглавлен, и императрица должна была присутствовать при его казни. «Яков Немцов?» – сделал правильный вывод из услышанного Брехта. «Анхен, вели, пожалуйста, сыскать этого человека».